Пьесу предполагалось доиграть почти до самого конца. Вот только в сцене поединка Трикса и Гавара оба волшебника будут произносить настоящие заклинания. Но в последний момент обрушит их не на головы друг друга, а на прозрачного бога. Как бы силен ни был Алхазаб, но шансов защититься у него было очень мало. Визирь любезно предложил всем скоротать время во дворце, детям были обещаны сладости, взрослым кальян. Но Трикс предпочел отправиться к васабу, Чтобы попрощаться с добрым купцом, забрать свои вещи и найти Анет. Только не упоминая о наших планах, сухо заметил Гавар. Новости на востоке разносятся быстро. Трикс, который первым делом собирался рассказать Васабу, что он отправляется на решающий бой, покраснел и воскликнул: Не считай другие глупее себя, Витамант. Разумеется, я буду молчать. К дому Васаба Трикса и Иена отвезла карета султана, поразительно напоминающая те, которые делались в королевстве только широкими колесами, удобными для движения по песку. В карету были запряжены два белых верблюда. Появление султанской кареты вызвало на узкой улочке переполох. Два стражника торжественно встали у двери васаба, а сам купец, согнувшись в поклоне, выскочил им навстречу с криком. — Клянусь памятью прадеда, я как раз собирался отнести во дворец положенную долю. — Трикс! — сообразив, что опасности нет, Он тут же горделиво выпрямился и широким жестом пригласил Трикса и Иена войти. Во дворе царила суматоха. Сыновья васабы что-то торопливо зарывали под корнями платана, росшего во дворе. Фея Анет парила в сторонке, уперев ручки в бока, и Трикс смутно понял, что за позднее возвращение ему еще будет высказано немало претензий. — Этой ночью нам придется покинуть тебя, любезный васаб, — смущенно сказал Трикс. — Даже не спрашивай, куда и зачем мы отправляемся. «Это тайна. Так что мы соберем вещи и...» «О, немногословный и загадочный. Но ведь до полуночи еще много времени», — ответил Васап. «Я успею дать вашу честь прощальный ужин». «До полуночи?» — растерялся Трикс. «Но откуда ты?» «Все тайные дела в Самаршане делаются в полночь. Это традиция», — пояснил Васап. «Так что у нас еще есть время. Жена, накрывай стол. Дети, откапывайте праздничные тарелки». — Дочери, отнесите стражникам у ворот чистой холодной воды и деликатно узнайте, нет ли у них сыновей, входящих в брачный возраст. — Папа, они и сами совсем мальчишки, — фыркнула старшая дочь. — Ничего страшного. Таким вопросом ты польстишь их самолюбию, узнаешь, женаты ли они сами, и предельно ясно обозначишь свои намерения. — Нет у меня никаких намерений к ним, — с улыбкой поглядывая на Трикса сказала старшая дочь. — Слушай, отца, и жизнь твоя будет рявнул Васап. Так говорил древний мудрец. И жизнь твоя будет, заинтересовался Трикс. Что будет? Просто будет, пояснил Васап. И лично отправился за кувшином, чтобы омыть гостям руки. Анет подлетела поближе и сурово посмотрела на мальчишек. Анет, ты даже не представляешь, сколько с нами всего случилось, торопливо сказал Трикс. Как мы жили, что тебя не было с нами? Нам так тебя не хватало!» «Жалели? Не хватало?» — строго спросила фея. Трикс и Йен энергично закивали. «Все вы, мужчины, одинаковы!» — пробормотала фея, но уже смягчившимся голосом. «Ладно, рассказывай, пока вас васаба нет». Нельзя сказать, что Трикс уж очень проголодался. Но Йен ел за двоих, и при одном взгляде на него сразу пробуждался аппетит. На этот раз подали суп из крупных кусков овощей и баранины, жареную рыбу, фаршированную луком и ароматными травами, помидоры и сладкий перец, наполненный мелко нарубленным мясом и испеченный на огне, ну и, конечно же, плов, только на этот раз сладкий, с фруктами. По самаршанским меркам ужин был достаточно скромный. — Даже не пробую узнать у тебя, о мой высокочтимый гость, куда лежит твой путь и что ты собираешься делать, — поев и раскурив кальян, сказал васап. — Но поскольку невежливо отпускать гостя в путь, не дав ему полезных советов и наставлений, Я положусь на книгу мудрых мыслей. — Что за книга? — заинтересовался Трикс. — На протяжении веков самаршанские мистики записывают самые лучшие свои мысли в особую книгу. Никто уже не знает, кто, когда и по какому поводу сказал ту или иную мудрость, но они всегда удивительным образом помогают страждущим совета. — Гулин! Жена удалилась и через минуту бережно принесла толстый тон, весь исписанный затейливой вязью самаршанского письма. Прежде чем взять ее, Васап тщательно вымыл и вытер руки. Понятно было, что такая большая книга является огромной ценностью, что бы в ней ни не было написано. Положимся на мудрость предков, воскликнул Васап и открыл книгу наугад. Ткнул пальцем в страницу и торжественно прочел. В трудный путь, отправляясь, не чая вернуться, возьми все полезное у друзей, но вдвойне возьми все полезное у врагов. Это. «Это хороший совет!» — восхитился Трикс, до сих пор крайне озабоченный союзом с Гаваром. «Это значит, что в пути нельзя пренебрегать помощью не только друзей, но и врагов. Очень хороший совет!» «А мне кажется, — скептически сказал йен что это совсем по другому поводу сказано. Если сваливаешь куда-то насовсем, то назанимают друзей денег, возвращать-то не придется. Ну и у врагов тем более назанимать денег и вещей, их-то совсем не жалко». — Вообще-то, по слухам, эти слова были сказаны одним мистиком, когда его народ решил откочевать далеко от прежнего места жительства, — смущенно признал Васап. — Ну точно неизвестно. — Да и вообще, мудрость тема хороша, что может быть сказано по одному поводу, а пригодится по другому, — поддержал Трикс. — Какие слова! — восхитился Васап. — Золотые слова! Я расскажу мистикам. Кто знает, быть может, эти слова велят дописать в книгу? Он снова закрыл и наугад открыл книгу и прочел. — Помощь друга бывает порой малой, но ее всегда ждешь. Помощь врага может быть и великой, но придет неожиданно. — Это хорошо сочетается с первой мыслью, — обрадовался Трикс. — Все мы знаем, чем нам могут помочь друзья, но трудно даже представить, чем могут помочь враги. Васап зацокал языком, довольный толкованием. — А по-моему, — возразил йен это предостережение ведь помощь хороша только тогда, когда приходит вовремя. А помощь неожиданная, может даже вредная оказаться. Мне сэр Гламора рассказывал, как он однажды сражался с монстром, а тут мимо волшебник проходил. Они с Гламором не очень-то ладили, но тут волшебник решил помочь, а может просто показать, какой он сильный. Швырнул в монстра огненным шаром, да только монстр был огнеупорный, а вот Гламора с коня сбила. Пока он брови потушил, пока ругаться кончил, пока за волшебником гонялся, Монстр уже и убежал. — Мне трудно сказать, по какому поводу были сказаны эти слова, — признался Васап. — Ну, давайте еще одну, третью мудрость. Она все уточнит. Снова книга была закрыта, открыта, а палец Васаба хищным коршуном упал на витиеватые буквы. — Странно, — прочитав мудрость про себя, сказал Васап. — Как-то совсем странно. Может, сделаем вид, что третьего предсказания не было? — Давай читай, — потребовал Трикс. — Тут сказано, и если твоя лучшая коза больше не дает молока, а шерсть ее оскудела, то пусти ее на мясо. Ибо какой еще толк от козы? Все задумались. — В книге есть некоторое количество житейских мудростей, — смущенно признался Васап, — бытовых. Странные такие, но на всякий случай соблюдаем. Если друг твой зашел в темное мрачное подземелье и оттуда донес его истошный вопль, зашел второй, тоже завопил и не вернулся, то не беги сразу за ними. А вначале созови толпу людей, зажгите факелы и держите мечи на изготовку. Если кто-то предложит взять у тебя денег в рост и пообещает через год вернуть вдвое, кричи, мошенник, и гони его прочь пинками. Хорошенько омой руки водой, сходи по нужде, а если нет воды, то по три песком. — Я понял, — воскликнул Трикс. — Про руки? — обрадовался Васап. — Нет, проказу! Это надо толковать в переносном смысле, что даже если привычной пользы от чего-то нет, то все равно можно какую-то пользу извлечь. — Достойное толкование, — обрадовался Васап. — А я бы сказал, — мрачно произнес Иен, — что это еще одно предостережение, и оно означает, что если кто-то перестал получать от тебя постоянную выгоду, то легко тобой пожертвует. — Как пессимистически ты смотришь на жизнь в столь юном возрасте! Всплеснул руками Васап. — Ай-яй-яй, как же трудно тебе живется! — Я сирота. А сиротам полезно быть песси... Пессимист... Си... И я напрягся и справился. — Пессимистами! Может, и трудно живется, зато живется. Нет — Нет-нет, я уверен, что книга пророчит вам успех! — воскликнул Васап. — Даже не сомневайтесь! Беседу прервал осторожный стук в дверь. Васаб взглянул на ясное звездное небо и вздохнул. — Что ж, вам, вероятно, пора. Заглядывайте к старому Васабу, когда вернетесь.